Ошеломленная его наглостью, заставила себя улыбнуться. «Не заметит, если ты немедленно вернешь мне мою вещь и уберешься из моего дома». Что за игру он затеял? Взять с меня нечего, и он это прекрасно знает. Сам же сопровождал нас Люцией к ростовщику. «Фу, как грубо, Ты нахваталась от мужа дурных манер». «Браслет!» — Прошипела я. «Не так быстро, любовь моя. Ты разбила мне сердце, и я хочу компенсацию». «И почем нынче лекарство от разбитого сердца?» Недешево! Он потянулся к моей талии, и я, не раздумывая, шарахнула его учебником по уху. Айгор отскочил, шипя. белины объелась. Пошел вон, из моего дома, ворюга!» Рявкнула я. «Маменьке, пожалуйся на разбитое сердце, и не забудь рассказать, что ты украл мой свадебный браслет. Глядишь, она заслонит себя юбками от Ксандера». Но моя вспышка, похоже, помогла Егору вернуть самообладание. Кажется, даже развеселила. «Нет!» — протянул он. «Лечить разбитое сердце я поеду на воды. Хорошие гостиницы, вино, красивые женщины. Все это, знаешь ли, недёшево. И все это оплатишь мне ты». Я оторопела. «Ты в своем уме? У меня гроша ломаного за душой нет. Вся столица знает, что придворный целитель взял в жены беспреданницу». «Есть, Алися, есть!» Он снова улыбнулся. «Твой отец позаботился о твоем будущем, положив неплохую сумму в отделение Биармского банка». «Может, и положил. Да только все наши сбережения забрали, когда конфисковали имущество государственного преступника, как и ваше. Уж ты-то должен знать!» Фыркнула я. Он снова улыбнулся, и мне захотелось вцепиться когтями ему в рожу. «Нет, моя мать оказалась умнее твоей».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 А до того, наверное, сорвала с руки кольцо, забыв или не подумав о том, к чему это может привести. Или ей уже было все равно? «Поняла, что можно похлопать глазками, прикинуться бедной сироткой, и этот идиот почувствует себя виноватым и купится». Не унимался Егор. Пошел вон, из моего дома!» — велела я. «Катись, пока я не позвала слуг, и тебя не вышвырнули пинком под зад».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 «У меня тоже будет время подумать. Тому моменту и решу, как с ними поступить». Я запустила в него учебником, а Егор сиганул за дверь, и книга ударилась о дверное полотно. Не чувствуя под собой ног, я затворила ставни. Еще не хватало, чтобы этот гад заглянул в окно. Сползла спиной по стене и разрыдалась.